Глава 43. Лаик зашел в прихожую, где две женщины обнимались, одинаково обрадованные и взволнованные. Пока никто не обращал на него внимания, он разглядывал Андреа. Лет шестидесяти. Маленькое, худое, продолговатое лицо, как на полотнах Модельяне. Большие овальные глаза, тонкий нос, четко вылепленные губы, выражающие страстную, почти свирепую нежность — Эти иконописные черты обрамляла короткая стрижка коре перламутрово-седых волос. Очарованию кино, конечно же, потребовались десятилетия, чтобы вызреть и раскрыться. Несмотря на морщины и сухую кожу, рисунок сохранился, хрупкий и уверенный, вычерченный тонким графитом. София представила своего спутника. Женщина тут же обратилась к нему по-французски — От ее хрипловатого голоса у него кожа пошла пупырышками. «Лоик!» Она совершенно естественным движением погладила его по голове. «Мой маленький Лоик!» «Джованни часто говорил о вас!» «Поди знай, что именно он говорил!» Лоик был едва знаком со своим тестем, и единственным чувством, которое итальянец в нем возбуждал, был страх. Кино провела их в гостиную с цементными стенами охряного цвета, усеянными вещицами из кованого железа. Обстановка вызывала ощущение суровости и торжественности, близкое к атмосфере церкви. Они уселись на диван, и, пока хозяйка готовила кофе, хранили молчание. София, явно взволнованная тем, что оказалась здесь, — А Лаик, все так же изумленный тем, что открыл для себя после стольких лет целый пласт жизни своей бывшей. Кино вернулась с подносом. Серебро, медь, фарфор. Налила три чашки и спросила по-французски. «Похороны прошли хорошо?» «Кино я не могла, я знаю, дорогая». Потом она пробормотала как бы про себя. «Они коза асуа темпо». Часкуна куна аль апосто, и он постичино пер коза». Итальянское выражение, более-менее соответствующее поговорке «Всяк сверчок, зная свой шесток». Инцидент был исчерпан, любовнице не было места на официальных похоронах. «Судя по его записной книжке», — продолжила София, «он был с тобой в последнюю ночь». Андреа улыбнулась. Ее скорбь затаилась глубоко в душе за надежно запертой дверью. «Ты занялась расследованием?» «Просто хочется понять. Ты сообщишь полиции?» «Конечно, нет. Но рано или поздно они узнают». А «В любом случае твоя мать не применит поставить их в известность». Никакой враждебности в голосе. «София не стала расспрашивать дальше». Если кино захочет что-то рассказать, то только по собственной воле. Лаик искоса на нее поглядывал. Темная юбка, черная водолазка, жемчужное колье. Траурный итальянский манер. По дороге он спросил у Софии, откуда взялось такое имя. Название игры в казино. Когда-то, по утверждению Джованни, он выиграл с нею большой куш. Простота и наивность объяснения усилили его удивление. Это было совсем не в духе изворотливого и смертоносного жестянщика. «В ту ночь он не спал», — заговорила, наконец, Андреа тихим голосом. «Он был встревожен». «Ты знаешь, почему?» «Его очень беспокоила завтрашняя встреча». «С кем?» Я ничего не знаю. Он никогда не говорил со мной о делах. Он говорил с тобой абсолютно обо всем. Кино улыбнулось улыбкой пифии, загадочной и понимающей. «Имя Изидор Кабонга вам о чем-нибудь говорит?» — решил задать вопрос Лоик. «Нет». Тразор Мумбанза» «Тоже нет». Лоран Бизинджи. Я никогда не слышала этих имен. Они африканцы? Да, конголесцы. София перехватила инициативу. Подозрения полиции связаны с папиными делами там. Кино медленно покачало головой, не отрывая глаз от своей чашки. Казалось, все это не слишком ее интересует. Может, ты хоть знаешь, где была назначена встреча? «Представления не имею». «Вы знали, что он продал все свои акции Калтана?» Снова набрался храбрости Лаик. «Да. Джованни так устал», — сказала она, неопределенно махнув рукой. «Вы думаете, у него было намерение выкупить потом обратно свой пакет?» Она посмотрела на Софию с нежностью. «Как всегда, он сделал бы все, чтобы лучше защитить вас». «Тебя и сестер». Повисло молчание. Лаик вдруг задумался. А что Кондотьер оставил ей самой? По работе он знал немало мужей, которые даже не упоминали любовниц в своем завещании. Чтобы их не проклинали на том свете. Он больше не верил в африканский колтан. проговорила наконец, кино». Пресса обвиняла Хемехт в финансировании войны в Конго. Крупные пользователи в скором времени сменили бы поставщика. Даже китайцы склонялись к тому, что это слишком сложно. Вот она и прояснила свое истинное положение. Единственного человека, с которым Монтефеори обсуждал дела. Как и сказала София. Журналистка, специализирующаяся на международных конфликтах, разбирающиеся в скрытых пружинах, развивающихся рынков и хрупких мировых противовесах. Он упоминал о новых месторождениях в Северной Катанге, снова заговорил Лаик, придя к выводу, что ей ведомы все секреты. Он был настроен скептически, думал, что ваш отец принимает мечты за реальность. И все же он поддержал его план по их разработке. Из дружеских чувств. София вмешалась, и голос выдавал ее нетерпение. «Кино. С кем у папы была встреча во вторник?» «Я не знаю имен. Люди, связанные с Конго». Бывшие супруги переглянулись. Они больше ничего не понимали. «Вы только что сказали, что он уже не интересовался Колтаном», — заметил Лаик. «Он начал новое дело». Андреа вздохнула. «Куда более опасная. В этом вся ирония этой истории. Он критиковал вашего отца, но выбрал еще более рискованный путь». Лоик подался вперед. Касситерит, золото Золото-алмазы?» Она медленно перевела на него свои серые зрачки, выкованные из того же металла, что и странные предметы, которые их окружали. «Вы знаете Конго-Киншасу?» «Нет? Там есть бизнес куда более доходный. Голова у него была пустой, как высосанное яйцо. Я правда не понимаю». В стране, где идет война, стоившая жизни пяти миллионам человек, я оружие Рогацо, юноша. Джованни занялся торговлей оружием в Конго. Он только что сделал большую поставку в Катангу.